Человек, впервые приехавший, может безбоязненно покинуть свой отель и углубиться в нью-йоркские дебри. Заблудиться в Нью-Йорке трудно, хотя многие улицы удивительно похожи друг на друга. Секрет прост. Улицы делятся на два вида: продольные авеню и поперечные стриты. Так распланирован остров Манхэттен. Параллельно друг другу идут 1-я, 2-я и 3-я авеню. Дальше параллельно им Ленсингтон-авеню, 4-я авеню, продолжение которой от центрального вокзала носит название Парк-авеню. Это улица богачей. Мэдисон-авеню, торговая, красивая, 5-я авеню. шестая, седьмая и так далее. Пятая Авеню делит город на две части восток и запад. Все эти Авеню, а их немного, пересекают стриты, которых несколько сот. И если Авеню имеют какие-то отличительные признаки одни шире, другие уже, на третьей и седьмой проходит надземка, над земка, над парк-авеню, посредине разбит газон. На пятой авеню высится Empire State Building и Radio City. Тостриты совсем уже схожи друг с другом, и их едва ли может отличить по внешним признакам даже старый нью-йоркский житель. Нью-йоркскую геометрию нарушает извилистый Бродвей. пересекающий город в Кось и протянувшийся на несколько десятков километров. Основные косяки пешеходов и автомобилей движутся по широким авеню. Под ними проложены черные и сырые, как угольные шахты, четырехколейные туннели Сабвея. Над ними гремит железом «элевейтед» надземка. Тут есть все виды транспорта. И несколько старомодные двухэтажные автобусы и трамваи. Передныв в Киеве уничтожившем трамвайное движение на главной улице, очень удивились бы, узнав, что трамвай ходит даже по проспекту Самой оживлённой улицы в мире. Горе человеку, которому необходимо проехать город не вдоль, а поперёк, и которому к тому же взбрела в голову безумная идея взять для этой цели такси кап. Такси сворачивает на стрит и сразу попадает в хроническую пробку. Покуда полицейские гонят фыркающее автомобильное стадо под длиннейшим авеню, в грязноватых узких стритах собираются негодующие полчаща неудачников и безумцев, проезжающих город не вдоль, а поперёк. Очередь вытягивается на несколько кварталов. Шофёры ёрзают на своих сиденьях, пассажиры нетерпеливо высовываются из окон и, откинувшись назад в тоске, разворачивают газеты. Трудно поверить, но какие-нибудь 70 лет тому назад на углу 5-й авеню и 42-й улицы, на том месте, где за 5 минут скапливается такое количество автомобилей, какого нет во всей Польше. стоял деревянный постоялый двор, выставивший к сведению мистерам проезжающих два многозначительных плаката.